Глобал вторая Конгресс танцует без проблем, но дела стоят на месте. До спортивно-развлекательного центра, где мы с Исики договорились встретиться, от школы было рукой подать. Дорога заняла всего несколько минут на велосипеде. Честно говоря, я в нём ещё ни разу не был. Но снаружи видел очень часто, так что нашел без проблем. Прямо рядом со станцией находился большой бизнес-центр Маринпия, или попросту Марипин. По вечерам тут собирается множество домохозяек и начальников тоже. Здесь можно неплохо поразвлечься по пути домой. Я и сам порой заходил в здешние книжные магазины, игровые центры и даже бейсбольные залы. Добравшись до места, я пристроил велосипед на соответствующую парковку. Быстро огляделся, но ИСИКи нигде не было видно. Впрочем, насчет точного времени мы и не договаривались. Может стоило сразу вместе пойти? Но иначе не получилось бы ничего скрыть от Югиноситы с Юига Хамой, принимать просьбу касающуюся дел школьного совета на глазах Югиноситы было бы сейчас слишком жестоко, а отказываться от нее безответственно. Был еще вариант заняться проблемой только вдвоем с Юига Хамой, но это уже на предательство смахивает, так что, учитывая нынешнее состояние клуба помощников, приняться за работу лично лучший выбор. Лишний раз, уверившись в своем решении, я уселся на ступеньки около входа. И не без удивления заметил появившуюся из магазина на другой стороне улицы Исики. С какими-то увесистыми пакетами. Она заметила меня и перешла на рысь. И извини, что заставила ждать. Надо было кое-что прикупить. Она выдохнула, словно пакеты и правда были тяжёлыми. Да, все путем. Я повернулся к Исике и протянул руку. Она почему-то пристально посмотрела на меня, наклонив голову, словно не понимая моего жеста. А? Что за недовольство? Ты разве не собиралась мне эти пакеты всучить? Исики, пригладила волосы и отвела взгляд. И слегка покраснела. То ли от удивления, то ли от смущения. А. Да нет. Я и сама могу? Так значит. Она же в парнях лишь рабочую силу видит. Вот ей подумал. Сделала же она из тобой мальчика на побегушках. Исики на мгновение застыла, и вдруг отшатнулась от меня, словно что-то сообразив. «А? Так ты просто ко мне подкатываешь?» «Извини, это меня немного тронуло, конечно, но ничего у тебя не выйдет». «Ясно. И сколько еще раз эта девчонка будет не отказывать?» «Это уже надоедать начинает. Впрочем, если даже это ее тронуло, ей лучше быть поосторожнее с поездками. Не захватит же у нее дух, когда стёрлась ее багаж подходит, а?» Хотя, конечно, захватит. Нет, стоп. Тут и стюардесса не надо. И простой рабочей девчушки хватит. Да, рабочие девушки великолепные. Поправка. Будущего домохозяина. Да ладно тебе. Не обращая внимания на слова Исики, я просто выдернул пакеты у нее из рук. А, спасибо. Она сжала рукава кардигана и склонила голову. Потому я не мог видеть выражение ее лица. Но такая неожиданная вежливость смутила меня. Да нормально все. Это же часть моих обязанностей. И если она каждый раз так благодарить будет, то того и гляди подхватит привычку к амати, говорить Спасибо, братик, я люблю тебя! Черт по двери! Я просто хотел ей намекнуть, что совсем незачем так остро все переживать, но тут же пожалел об этом. Ну а? Какой молодец! Расчитывай на тебя и в следующий раз. Исики сцепила руки перед грудью и очень зарно улыбнулась. Черт, пакеты сразу же потяжелели! «Что она вообще купила-то?» Я заглянул внутрь. Там оказались всякие закуски с напитками. Обычное дело для подобных собраний. Когда разговоры затухают, все заполняют тишину, жуя что-нибудь и попивая чай. Чем-то напоминает ситуацию, когда посреди разговора собеседник вдруг сухо смеется и закидывает в рот фриск. И ты невольно думаешь, что ему да нельзя скучно с тобой разговаривать. Кстати, имейте в виду, если кто вдруг предлагает вам фриск, это намек. Что у вас изо рта плохо пахнет. Будьте настороже. Возможно, у вас проблемы с внутренними органами. Такого же надо опасаться, верно? Знаете, закуски не так просто подобрать правильно. Хрустящие и сильно пахнущие будут мешать. Так что стоит проинспектировать накупленное. Хм, маленькие шоколадки, фруктовые леденцы и мягкие рисовые крекеры. Что ж, неплохой выбор. И всё в отдельных обертках. Тоже плюс, даже не один. И тарелки ставить не надо, и руки не пачкаются. Да и убирать не сложно. Хм, а вот ты на удивление предусмотрительное. впечатленное заявил я. Исики недовольно надулась. Что значит на удивление? Я очень предусмотрительный, чтобы ты знал. Впрочем, они тоже что-нибудь принесут. А нам тогда зачем покупать? Пусть они тратятся, а мы все съедим. Так же нельзя. Лицо Исики застыло. Понятно, она во всех смыслах предусмотрительная. Если партнеры что-то приготовили, мы тоже не можем прийти с пустыми руками. Как-то так. Такое напрекло бы, будь мы просто гостями, но если мы участвуем в подготовке на равных правах, паритет стоит соблюдать даже в таких мелочах. Сложные проблемы в этих совместных мероприятиях. При мысли о том, как все может обернуться непосредственно во время работы, сумки еще больше потяжелели.